Глава 7 Март плелся позади отряда, что тянулся неспешной колонной по раскисшей дороге. Лицо его оставалось отрешенным, взгляд был устремлен вперед, Но в действительности он почти не замечал окружающего. Мысли невольно вернулись к его первой поездке верхом, что случилось больше полугода назад. Тогда он впервые оказался в седле в долгой дороге и быстро осознал, насколько изнурительной может быть верховая езда для непривычного всадника. Уже к вечеру у него ломило крестец, а внутренняя сторона бедер саднила от постоянного трения. Он не мог ни сидеть как следует, ни сати с коня, не вызвав язвительную улыбку Вильгельма. Этот малоприятный опыт отзывался болью в одном месте, и этот урок он запомнил надолго. С тех пор он обрел некоторую сноровку, но неприятные ощущения из той давней поездки всплыли в памяти с неожиданной ясностью как предостережение, или, может быть, простое напоминание о том, как быстро дорога может обернуться испытанием. Но больше всего его тревожило совсем другое. Зачем он вообще все это делает? К чему эта поездка в Рокхолл? Ардаль выбрал несколько воинов и охотников для сопровождения кареты. И вот он теперь повинуется воле человека, с которым его почти ничего не связывает. Какой в этом смысл? Разве что опять натереть себе зад? Сразу вспоминался сегодняшний, казалось бы, пустяковый разговор после обеда, когда они вернулись обратно в барак безликих охотников. Тогда Ярис, присущий ему юношеской прямотой, признался, что мечтает подзаработать, набраться опыта, стать умелым воином и когда-нибудь осесть в тихой деревушке, заняв там место старосты, как когда-то его отец. Бор хотел примерно того же, только без власти и ответственности. Шухрак мечтал присоединиться к одному из кланов своего народа, обрести имя и место среди соплеменников. У всех была своя цель, пусть и не великая, но понятная и достижимая. А о чем мечтает он сам? Март не знал. Всю свою жизнь он думал, что живет ради брата, ради Конрада. Конечно, ему тоже хотелось подвигов, славы, чтобы имя его звучало в песнях, но не ради себя. Он хотел, чтобы им гордился Конрад чтобы старший брат увидел, кем он стал и чего достиг. Только теперь Конрада больше нет. И все эти мечты не имеют никакого смысла. Кому теперь нужны его геройства? Кого он хочет впечатлить? Кому доказать свою доблесть? Даже друзья, с которыми он прошел очень многое, не видели в будущем места для него. В их мечтах не звучало его имени, и это ранило намного сильнее, чем он был готов признать. Конечно, у него оставалась цель, одна единственная. Он поклялся отомстить за брата, найти убийцу, и, если потребуется, вцепиться ему в горло, раздирая его зубами, как дикий зверь. Он готов на это. Но что потом? Стереть с лица земли всю волчью стаю? Почему бы и нет? Вот только это казалось несбыточной мечтой. Он не знал, способен ли воплотить ее в жизнь». Сможет ли стать настолько сильным, чтобы разрушить целую банду разбойников, страшную, опасную и могущественную? Едва ли. А ведь еще был Мефис, он обещал силу, он дал ему надежду и исчез. Пропал, словно и не существовал вовсе. И сколько бы Март не взывал к нему, в ответ была лишь равнодушная тишина. Хоть он и уверял Марта, что покинуть его тело не так-то и просто, все же этот вариант он не исключал. А без него нечего было и думать о могуществе, способном ему помочь уничтожить всю стаю. Но это не означало, что он сдастся. Нет, просто так он руки не опустит. Он продолжит свои тренировки даже без Мефиса. Если Мефиса теперь нет, что ж, пусть будет так. Сила, дарована им, никуда не денется. И он продолжит ее развивать. Он будет ковать ее сам. Он будет ковать ее из боли, упрямства, пота и крови. День за днем. Шаг за шагом, пока не убьет последнего из стаи или не умрет сам. Он не просто отомстит за брата. Он сотрет волчью стаю с лица земли. Вырвет с корнем. Да, пусть эта месть станет не мимолетной вспышкой гнева, а огненным вихрем, который не остановится, пока не сожжет все дотла. Пусть больше никогда не будет разграбленных деревень. Пусть ни один мальчишка больше не останется стоять на пепелище своего дома с черной бездной в груди. Хватит сломанных жизней. Хватит утраченных надежд. Больше не будет матерей, что кричат в бессилии над бездыханными телами своих детей. Не будет отцов, что бросаются с топором на вооруженную банду, зная, что у них нет ни шанса, но иного выбора не имеют. Не будет сестер, похищенных, проданных, униженных. Не будет братьев, зарытых в земле слишком рано, так и не успевших по-настоящему почувствовать вкус жизни. Пока он жив, пока он дышит, он будет идти вперед. Ему не нужна ни слава, ни награды. Он сделает это ради тех, чье имя больше никто не вспомнит, ради тех, кто не сумел дать отпор банде головорезов. Чтобы боль, однажды посеянная, не проросла вновь. Мир не спасет тех, кто молча ожидает бездействие. И если это не сделает он, этого не сделает никто. Мечту не преподносят на бархатном ложе, ее вырывают из рук судьбы, и он ее обязательно вырвет. В пылу разгорячённых мыслей Март не сразу заметил, как с ним поравнялся Хакон. Только когда звук копыт зазвучал совсем близко, он слегка повернул голову. Этот чересчур разговорчивый охотник с птичьим лицом и холодным взглядом уже давно пытался влиться в их отряд. И, надо признать, у него это выходило прекрасно. Похоже, он неверно растолковал задумчивый вид Марта. Принял молчание за страх или волнение. «Ты это, если боишься чего, скажи!» Сбивчиво пробормотал он. Одной рукой Хакон поправил маску, на которой под правым глазом отчетливо чернели выведенной краской цифры 23. Март бросил на него короткий взгляд, и ему в голову пришла мысль, что маска, которую носили охотники, как нельзя лучше походила именно Хакону с его ликом так сильно напоминающему птицу. Вытянутый нос, резкие черты, холодные глаза под нависшими бровями, словно вороний череп. Пусть маска в форме головы совы и не очень ему подходила, но птица есть птица. И от этой мысли Март невольно улыбнулся, благо его улыбка осталась незамеченной. Март отвел взгляд. «Я не боюсь», — сказал он тихо, но достаточно, чтобы Хакон услышал. Хакон, будь то почувствовал, что дальнейшие расспросы будут лишними, замолчал. Некоторое время они шли молча. Грязь хлюпала под копытами лошадей, ветер шумел в верхушках деревьев, Где-то впереди воины, сопровождавшие карету, переговаривались полголоса, и только рядом с Мартом тянулось это напряженное, будто натянутое как тетива молчание. Это первое задание стало неожиданностью для Марта и его товарищей. Сразу после завтрака они вернулись в барак, где их уже ждал Валар. Он сообщил, что на следующий день еще до восхода солнца им предстоит отправиться в Рокхолл, чтобы сопровождать карету. Всех участников выбрал лично Ардаль. Он сам определил, какие заходников охотников примут участие в задании, передал их имена Валару, а тот уже донес распоряжение до безликих. Помимо их четверки, сын барона назначил Угорха, Хакона, Лукаса, Виктора и Арнера. Угорк, зеленокожий орк с номером 77, выделялся среди остальных не только ростом и мощью. Его широкие плечи и крепкое телосложение делали его похожим скорее на осадную машину, чем на человека. Впрочем, человеком он и не был. Длинные черные волосы он собирал в несколько тугих кос, перевитых костяными бусинами. А лицо пересекали старые боевые шрамы. Особенно один, что тянулся по левой щеке и едва не задевал глаз. Но маска безликих охотников надежно скрывала его обезображенную морду. Хакон, носивший маску с числом 23 под глазом, тот самый воин, который пытался так настойчиво вписаться в отряд, и вел себя не в пример разговорчивой того же угорка. Своей постоянной болтовнёй и желанием угодить он порой раздражал, но, вспоминая его бой с Борхом, упрекнуть его в трусости никто не мог. Лукас и Виктор, близнецы с номерами 45 и 46, были почти неразлучны. Лукас отличался резкостью. У него всегда находилась колкая словечко за пазухой, и он частенько не пренебрегал им воспользоваться. Виктор, напротив, был хладнокровен и расчетлив. Болтать попусту он не любил, и всяческие словесные перепалки предпочитал доверить своему брату-близнецу, который, в свою очередь, охотно принимал эту ответственность и зачастую не подводил Виктора. Вместе они работали как целое, и если кто-то из братьев замешкался, второй тут же его прикрывал. По слухам, они выросли на границе с дикими землями и с ранних лет научились выживать там, где большинство бы просто погибло. Последним был Арнер, номер 71. Высокий, худощавый мужчина лет сорока, с правильными чертами лица и вечно рассеянным взглядом. Он держался особняком, и хоть и не искал общества, в его присутствии чувствовалась сила. Спокойная, сдержанная, но несомненная. Его прошлое было неизвестно, и, быть может, поэтому цифра на маске вызвала у Марта удивление. 71-й – почти как у Горг. А Орг, по его мнению, был один из самых опасных бойцов в отряде. Пожалуй, только Шухрак мог сравниться с ним. По крайней мере, Март думал именно так. Помимо безликих охотников, с ними в сопровождении было еще шесть стражников Лакараса. Они легко выделялись по своим черным плащам, на которых олел вышитый шиповник, герб города. Все как на подбор, крепкие, болчаливые, с копьями в руках и короткими мечами у бедра. Чуть поодаль двигались четверо воинов, личная охрана Ордаля. Те держались ближе к карете, не особо разговаривали, но каждый выглядел так, будь то может в одиночку установить банду разбойников. Один из них, седой широкими плечами и тяжелым мечом за спиной, скорее всего, был у них заглавного. Он ни на секунду не расслаблялся, смотрел по сторонам с такой сосредоточенностью, будь то ожидал засады на каждом повороте. С учетом самого Ордаля всех набралось ровно 20 человек. Кто находился в карете, никто не знал. Шторы были плотно задернуты. Сам экипаж выглядел дорогим, тяжелым, с гербами, которые Марту ничего не говорили. Возница молчал, словно воды в рот набрал. Ардаль не удосужился объяснить ни цели, ни маршрута, ни тем более, кого именно они сопровождают. Март поглядел на карету, потом перевел взгляд на Шухрага, который, заметив, что его друг отстал, тотчас же остановился, дожидаясь Марта. Троль, как обычно, молчал, будто все происходящее его не касалось. Порой Марту казалось, что кроме еды Шухрага ничего не интересует. «Как думаешь, кого везут?» — почти шепотом спросил юноша. Шухрак беспечно пожал плечами, не избавляя хода и не поворачивая головы, буркнул. «Богач какой-то, переполненный собственной важностью, не иначе. С чего бы еще ему взбрело в голову собрать столько народу вокруг себя?» Он усмехнулся себе под нос, будто нашел в собственных словах что-то особенно смешное. Март не ответил. Его взгляд снова упал на карету. Уж слишком странное она ему. Даже Ордаль, обычно уверенный в себе до наглости, сейчас вел себя тише воды. И что-то в этом все Марту не нравилось. Ой, как не нравилось. Тревожное чувство внутри так никуда и не делось. Откуда-то сбоку донесся громкий смешок Хакона. Тот снова о чем-то болтал, на этот раз уже с близнецами. Март потянул поводья, замедляя шаг своего скакуна. Он хотел идти в тишине, а рядом с хаконом этого сделать было невозможно. Март не мог отделаться от ощущения, будто направляется не в столицу герцогства, а прямо навстречу собственной гибели. Март снова отстал от основной группы. Копыта его коня то и дело ступали в мелкие лужицы, в которых отражалось тусклое небо. Каменная мостовая осталась далеко позади. Едва только они пересекли ворота Лакараса, дорога быстро сменилась на обычную проселочную. Над горизонтом низко стелился пепельный туман. И хотя рассвет уже начал прокладывать себе дорогу сквозь ночную темноту, солнечный свет все еще не пробивался сквозь плотную завесу облаков. По обе стороны от дороги тянулись холмы, покрытые низкорослым кустарником и полуобнаженными кривыми деревцами. Редкие золотистые и багряные листья все еще цеплялись за ветки, но большинство уже лежало под ногами, впитывая влагу. В дороге Марту чудилось, что время словно текло медленнее и что вся природа затаилась, наблюдая за их продвижением. Юноша выдохнул, стараясь сосредоточиться. Он провел ладонью по шее коня, успокаивая, хотя тот, в отличие от него, был спокоен. Март на мгновение закрыл глаза, и хоть вокруг казалось все безмятежным, Но внутри тревога только усиливалась. Карета впереди, надежная, вооруженная до зубов охрана по бокам, и ни одного объяснения для этого беспокойства не было. Он распрямился в седле. Огляделся, стараясь увидеть в пейзаже хоть какой-то знак или предостережение. Но лес и холмы, скрытые в серой дымке, упорно молчали. Впереди тянулась вереница всадников. Карета катилась неспешно, будто сама не спешила прибыть в пункт назначения. Тяжелая, выкрашенная в темный бордовый цвет, она почти беззвучно скользила по сырой земле. Отряд миновал очередной поворот. Проселок сузился, холмы сомкнулись ближе к дороге, и вскоре всадники оказались словно в коридоре между склонами. Картина вокруг менялась неспешно. Уже появлялись первые участки влажной, сползающей вниз глины. Корни деревьев то и дело вылезали наружу, цепляясь за рыхлую землю. Местами росли кусты шиповника и можжевельника, изогнутые под порывами ветра. Над головой все еще висела тяжелая облачность, но вдалеке, за горизонтом, уже проглядывалось тусклое серебро рассвета. Какой-то зловещий участок. Тихо пробормотал март, когда они въехали в очередную ложбину. Деревья здесь росли гуще, над дорогой нависала тень, и даже звуки стали тише. Топот копыт и редкий скрип кареты будто глушились под этой желто-серой крышей. Он ускорил коня и вновь поравнялся с Шухрагом и Хаконом. Тролль бросил на него короткий взгляд, но не сказал ни слова. «Тебе тоже не по себе от этого места?» — спросил Март шепотом. Шухраг ответил не сразу. Поразмыслив пару минут, он все же кивнул. Затем, не отрывая взгляда от дороги, тихо произнес. «Да, друг Март!» «Здешняя тишина неправильная, пахнет чем-то незримым». «Засада?» «Может быть, а может и нет», — проворчал Шухрак. «Но если кто-то и собирается на нас напасть, лучше места не найти». «Думаешь, они тоже это понимают?» — Март кивнул в сторону Ордаля. «Поняли, тут и дураку понятно». Карета замедлилась. Ардаль выпрямился в седле, перекинувшись парой слов седым охранником. Март прислушался, но слов разобрать не смог. Говорили в полголоса и слишком быстро. «Мы что, останавливаемся?» — спросил он, обернувшись к шухрагу. Тот только пожал плечами, не отрывая взгляда от окружающих холмов. В этот момент тишину вдруг разрезал резкий окрик Ардаля. «Безликие! На фланге Проверить склоны!» Сын барона ловко соскочил с лошади, шагнул вперед и, махнув рукой в сторону правого склона, произнес Арнер, Угорк! Лукас, Виктор, направо, остальные налево. Проверить каждый куст, каждый пенек. Будьте внимательны, но время по пусту не тратьте. А если это просто звери, протянул Хакон, криво усмехнувшись. Ваша милость, мы же не боимся мышей в кустах. Ардаль метнул на него тяжелый взгляд из-под нахмуренных бровей. Хакон сразу же пожалел, что вообще открыл рот. «В прошлый раз этими мышами оказались шестеро с арбалетами», — холодно произнес Ардаль. «Один из моих людей едва не умер, так что хватит трепать языком и займись делом». «Как скажете, ваша милость», — поспешно ответил Хакон. «Сейчас мы это, все прочешем, как положено. Ни один жучок, ни один паучок не ускользнет. Март переглянулся с Борхом, затем кивнул Шухрагу и Ярису. Все четверо спешились и направились влево, как и было приказано. Хакон, никуда не торопясь, пропустил их вперед, только потом двинулся следом. Перебравшись через неглубокий овражек у обочины, они начали прочесывать подлесок. «Тебе не кажется, что вся это перебор?» – пробормотал Ярис, раздвигая ветви. «Столько охраны, и все равно чего-то боимся!» «А ты что, не нервничаешь?» — спросил Март, обходя поваленный ствол. — Лично мне это место совсем не нравится. — Да оно просто это... Выглядит как-то мрачновато. Вот и все! пожал плечами Хакон, склонившись к следу куче мокрой листвы. — А тебе, парень, может, просто страшно? — Да не страшно мне. — Тут же завелся Март. — И хватит меня уже спрашивать об одном и том же. Они продолжали прочесывать местность шаг за шагом. Никто особенно не скрывал, что делает это без особого энтузиазма. Все казалось вполне безопасным. Ни малейших признаков угрозы. Все выглядело так же, как и в любом другом осеннем лесу. Ни свежих следов, ни потайных тропинок. Только влажные листья, сухие ветки, старые пни и мокрая трава под ногами. Ничего! подвел уток тока окон минут через пять. Если тут кто и прятался, то давно ушел. Март молчал. Его взгляд скользил по обнаженным ветвям, по склонам холмов, по сырой земле под ногами. Тревога не проходила. Хоть им и не удалось найти ничего подозрительного, ощущение опасности только сильнее давило где-то под ребрами и скреблось, не давая покоя. Он уже испытывал это чувство, такое же настигло его по пути в локарас, когда они подошли к безымянной роще. Тогда тоже все выглядело спокойно, ничем не примечательно. Но внутри, будь то что-то, кричало, что нужно быть начеку. Он не ошибся. В той роще их поджидала засада волчьей стаи. Ловко устроенная. Разбойники точно знали, что у путников не будет иного пути, кроме как пройти через этот лесок. Они подобрали место идеально. Укрытие, рельеф, ограниченное пространство. Все работало на них. Если бы не эльфийка, та самая, что появилась внезапно как призрак и исчезла так же быстро, все могло закончиться куда хуже. Хотя и так все было далеко не гладко. К сожалению, потери сбежать не удалось. И Сидор и Конрад остались там навсегда. Ты чего снова в себя ушел? Спросил Ярис, подходя ближе. Все обыскали, даже в кроличьи норы заглянули. Нет тут никого. Март покачал головой, будто стряхивая мысли. Просто вспомнил тот случай, признался он. Когда на стаю броще поджидала. Тогда тоже все выглядело спокойно, пока мы... Март осекся, так и не решившись закончить фразу. «И что ты теперь хочешь сказать?» – недовольно проворчал Хакон. «Что лучше бы мы тут наткнулись на засаду?» «Нет, ты уж лучше это свое чувство. Засунь куда-нибудь подальше!» «Нет», – вздохнул Март. «Просто странно. Мы не нашли ничего. А это ощущение не уходит. Будь-то кто-то все равно следит за нами. Может, мы плохо искали?» Он оглянулся через плечо. Позади стянулся стянулся еще немного, а потом переходил в новый подъем, поросший бурьяном холм. «Ладно, — пробормотал он, — хватит на сегодня воспоминаний. Все равно ничего не изменишь. Надо идти дальше». Потом он вдруг поймал себя на мысли. «А ведь раньше в моей жизни ничего не происходило. Жил как все. Ел, спал, ходил на охоту, пахал в поле. А потом в один день все изменилось». Его родную деревню сожгли, а всех жителей убили, в том числе его старшего брата Конрада. Своих родителей он не помнил, брат рассказывал ему, что и они стали жертвами стаи. Отряд остановился на первый привал, когда солнце уже уверенно заняло полуденную высоту. Хоть его лучи и рассеивались бледными облаками, тепла хватало, чтобы согреться после утреннего холода. Воздух был напоен золотистой пылью. Осенний. Прозрачный, с легкой примесью влаги от близких болот и сырой земли. Стражники без лишних слов начали распрягать лошадей. Кто-то уже доставал сухари и вяленое мясо, кто-то собирал хворост для небольшого костра. Вокруг царила ленивая суета людей, давно привыкших к такому образу жизни. Ордаль отрывисто раздавал команды направо и налево, и воины исполняли их беспрекословно. Сразу чувствовалось, они уважали этого человека. Пусть в отряде были бойцы куда старше сына барона. Орда это ничуть не смущало. Он действовал с уверенностью человека, убежденного, что никто не справится лучше него ни в этом деле, ни в каком-либо другом. И хотя с момента выезда из Лакараса миновала уже несколько добрых часов, и ничто, казалось бы, не предвещало беды, на сердце у Марта по-прежнему лежал неясный, но до сути настырный груз. Вся округа, словно подстраиваясь под его настроение, дышала настороженной тишиной. Даже редкие птицы, порхающие среди полуголых ветвей, издавали свои трели сдержанно, будто то опасались потревожить нечто дремлющее неподалеку. Март стоял чуть в стороне от костра, прислонившись к тонкому деревцу, и то и дело невольно бросал взгляд на ту самую карету. С первого же момента, как он ее увидел, в его душе поселился непреодолимый интерес. Во что бы то ни стало узнать, кто же скрывается внутри. Неизвестный пассажир, пожелавший остаться инкогнито, Почему-то неотступно тянул его внимание, словно манил чем-то невидимым, едва уловимым. Даже на привале из кареты никто не вышел, хотя Марту этого очень хотелось. Он изо всех сил пытался заглянуть внутрь, когда экипаж проезжал мимо, на поворотах, когда тот слегка наклонялся на кочках. Порой ему казалось, что за занавесями мелькает чей-то силуэт, но всякий раз догадки рассыпались, словно карточный домик. Тяжелые шторы оставались плотно задернутыми. А стекло, ярко поблескивая на солнце, отражало лишь небо и размытые очертания облаков, не давая ни единого намека на то, что скрывается внутри. В какой-то момент, когда все были заняты своими делами, дверца все же слегка приоткрылась. И Март напрягся всем телом, надеясь уловить хоть малейшую деталь. Но прежде чем он успел что-либо рассмотреть, в проеме внезапно возник ордаль. Он перегородил вход своим телом и коротко перекинулся парой слов с тем, кто находился внутри. Его голос был сдержан, уважителен. Что именно говорил сын барона, Март разобрать не смог, а голос пассажира он и вовсе не услышал. А затем щелчок. Дверца снова плотно захлопнулась. Ардаль обернулся и медленно направился к огню, по пути оглядывая отряд с привычной почти надменной придирчивостью. «Кто же ты, скрывающийся там в тени?» С этой мыслью Март остался один на один. Он ощущал, как в груди глухо бьется сердце. Не от страха, нет, а от смутного предчувствия, от того, что во всем происходящем таилось нечто чуждое, неестественное. Оно не имело формы, не вызывало ужас напрямую, но навевало тревогу своей непостижимостью. А быть может, все дело было лишь в этой карете с ее невидимым пассажиром. «Все, пытаешься пронзить взглядом эту чертову карету?» Раздался рядом голос шухрага. Март вздрогнул от неожиданности и обернулся. Троль, как всегда, подошел бесшумно. В одной руке он держал булку хлеба, от которой уже не доставало приличного куска. — А ты снова крадешься, как кошка. — Напугал! — буркнул Март, с трудом сдерживая легкую усмешку при виде своего друга, говорящего с набитым ртом. — Не крадусь я, друг Март! Просто хожу тихо! — ответил Шухрак, тщательно пережевывая хлеб. — Это ты никак не можешь оторваться от этой тележки. И что ты опять задумал? — Да ничего я не задумал, — поспешно оправдался юноша. — Просто она всегда закрыта. Всегда. Ты хоть раз слышал, чтобы изнутри донесся чей-нибудь голос? Или, может, тебе удалось разглядеть кого-то? — Нет, — Троль пожал плечами. — И не хочу. — У нас приказ — сопровождать и охранять. Вот и все. — Вот и все, — повторил Март, но в его голосе прозвучала неудовлетворенность. Он отвернулся и снова перевел взгляд на карету. — Там двое, — сухо бросил Шухрак уже направляясь обратно к костру. — Пойдем лучше есть, друг Март. Услышав слова Шухрага, Март тут же оживился и устремился за троллем, стараясь не отставать. Он надеялся выведать еще хоть что-нибудь. Шухраг обладал особым чутьем. Не раз удивлял способностью замечать то, мимо чего прочие проходили, не обратив и внимания. Сейчас Марту очень хотелось, чтобы и в этот раз друг оказался проницательнее, чем обычно, и смог приоткрыть вуаль неизвестности. — Что значит их двое? — негромко спросил он, поравнявшись с Шухрагом. Тот жевал молча, но, проглотив очередной кусок, все же ответил. один. «Обычный, дышит, ворочается, сидит. В нем нет ничего странного, он маленький. А вот второй почти не слышен. Не храпит, не шумит, не пахнет. Или пахнет. По запаху я бы его не нашел». «Как это, не пахнет или пахнет?» Удивившись, переспросил Март. «Вот так». Спокойно ответил Шухрак, не замедляя шага. «Ни запаха кожи, ни одежды, ни дыхания. Будь-то бы и нет никого. Но я слышал шаги. Не раз, когда мы останавливались. Тихие, легкие, словно скользит, а не идет». «Может, там все-таки кто-то один?» Юноша эта новость будоражила, и он не собирался так просто отставать от своего друга и он старательно пытался выудить у того что-то еще. «Нет!» – покачал головой тролль. «У него движения иные, дыхание частое, а этот, будь то тень, двигается. И вот еще что!» Он ненадолго замолчал. «От этого второго воздух меняется. Я это ощущаю. Будь то холоднее становится» но не по-настоящему, как от Вильгельма». Март молчал, переваривая услышанное. Слова Шухрага не давали ему покоя. Он знал, если уж трой что-то заметил, значит, так оно и есть. Шухрак редко ошибался в подобных вещах. Он воспринимал мир как-то иначе. Чутко, внимательно, с тем спокойным природным восприятием, которое ничто не могло обмануть. И называть это простым чутьем было бы не вполне верно. «А ты уверен, что запаха нет?» – не унимался молодой охотник. «Может, тебе ветер мешал?» «Не мешал!» – уверенно заявил Шухрак. «Я запоминаю запахи надолго, друг Март. Если бы он был, я бы знал, а его нет. Как будто пустота там, а не человек!» Март хотел было спросить еще, но понял, что ничего нового не добьется. Шухрак не любил многословия, а уж тем более повторяться. Отложить распрос до следующего раза – это было разумнее всего. К тому же они уже приблизились к остальным и, расспрашивать друга при всех, у него не было ни малейшего желания. Когда они подошли к костру, почти уже все было готово. Над огнем висел котелок с похлебкой, на раскаленных камнях лежали обугленные лепешки и шкварки мяса. Безлеки охотники не участвовали в хлопотах по обустройству лагеря и приготовлению пищи. Март невольно пришел к заключению, что у Ордаля имелись сыны быть может, более прагматичные намерения относительно их отряда. И об этом красноречивее любых слов говорил его недавний приказ – обследовать небезопасный участок тракта. Сын барона, видимо, предпочел не подвергать по угрозе жизни собственных людей и стражников Лакараса, вполне разумно возложив исполнение рискованного поручения на безликих охотников – девятерых молчаливых бойцов, точнее, восьмерых. Один из них не затыкался ни на секунду, чье исчезновение в случае засады или кровавой стычки вряд ли стало бы для кого-либо поводом для сожаления. В эпоху разгула беззакония, когда тракты нередко становились ареной для нападений разбойничьих шаек, а порой и чего-то более опасного, подобная осторожность казалась не только предусмотрительной, но и вполне оправданной. Ведь неведомо, кто или что может внезапно встать на пути странствующих, ибо ныне даже знамена знатных родов и закованных сталь воинов не являлись залогом безопасности. Март, присев у огня, молча принял деревянную миску с горячим варевом и отломил кусок хлеба, все еще пребывая мыслями где-то в тени кареты. Тревожное предчувствие отступило, но не исчезло окончательно, лишь затаилось где-то в недрах сознания. Он украдкой взглянул на Ордаля. Тот сидел, опершись локтем о колено, и тихонько переговаривался с одним из старших стражников, бросая время от времени цепкие взгляды в сторону экипажа. Юноша огляделся по сторонам и заметил, что остальные безликие охотники сняли свои маски и, не сговариваясь, почти одновременно приступили к трапезе. Поэтому без какого-либо стеснения он снял и свою. Зачем они вообще были нужны, Март так до конца и не понял. Ни в бою, ни в дороге маски не давали ни защиты, ни преимущества. Разве что скрывали лицо. Но кто скрывается под маской, было и так известно. Быть может, смысл был в чем-то еще? Переведя взгляд на тролля, Март не смог сдержать легкой улыбки при виде открывшейся картины. Шухрак сидел, обхватив миску обеими руками и молча дул на горячее варево с таким усердием, что мог бы потушить костер не хуже мехов кузнеца. Лицо его было искажено нетерпением. Тролль изо всех сил стремился приступить к трапезе. Но упрямая, будь она неладна похлебка, упорно отказывалась остывать, и бедняге оставалось лишь сдерживаться, глотая слюну. Поставив перед собой миску с едой, Март на мгновение задержал взгляд на маски, что лежало у его ног. Он вновь задумался, не могли же эти странные личины быть выданы их отряду просто так. За этим, несомненно, стояла какая-то истинная причина. Ему пока не удалось до нее добраться, но он твердо намеревался выяснить суть, пусть и не сегодня. Сейчас куда больше его беспокоило предчувствие чего-то страшного и неизбежного, и пусть это еще не произошло, Он был убежден, что это обязательно случится. Март глубоко вздохнул, взял в руки немного остывшую миску и приступил к еде. «Ты не зря тревожишься!» – произнес голос в его голове, и юноша замер. Он не сразу понял, с кем разговаривает. Горячий бульон застрял у него в горле, едва не заставив его поперхнуться. «Мэфис?» – столь же беззвучно отозвался он. Удивление сменилось смутной тревогой. «Где ты был все это время?» «Что ты кричишь?» Раздраженно проворчал голос. «А где я был? Это не твоего ума дело!» «Да я и не кричу!» Обиженно буркнул Март, все еще недоумевая. Как может меняться громкость его внутреннего голоса? «Я звал тебя не раз, но ты молчал. Прошло столько времени, я уже начал думать, ты исчез навсегда». «Я тебе уже объяснял!» Лениво протянул Мэфис что я заточен в твоем теле, и покинуть его почти невозможно. И, между прочим, я не собачка, чтобы прибегать по первому зову. У меня, вообще-то, есть и другие, куда более важные дела». «Какие у тебя могут быть дела в моей голове?» – усмехнулся юноша. «Своим невежеством ты отбиваешь желания желание с тобой разговаривать. И не удивляйся в следующий раз, что вместо ответа ты услышишь тишину». «Прости». Тут же спохватился Март, вспомнив непростой нрав своего незримого собеседника. «Мне просто стало любопытно, чем ты был занят. Я не сомневаюсь, что у тебя найдутся занятия куда важнее, чем отвечать на мои глупые вопросы». «То-то же!» – удовлетворенно отозвался голос. На короткое время в голове Марта воцарилась тишина. Он уже начал было думать, что Мэффи снова исчез, как вдруг тот заговорил. «Неторопливо, с деловитой важностью». В голосе звучала неприкрытая надменность. «Ну, если тебе непременно нужно знать...» «Я был здесь. Все это время. Хотя где мне еще быть, глупый мальчишка?» Он помедлил, словно придавая особый вес своим словам. «Я наблюдал», — напыщенно уточнил он. «Впрочем, не в том смысле, в каком это делаешь ты. Существуют формы бытия, при которых само созерцание уже занятие достаточное». Март прищурился, уставившись в огонь, чувствуя, как внутри начинает нарастать едва сдерживаемое раздражение. «Хочешь сказать, ты просто молча взирал на все происходящее и оставался безучастным к твоим попыткам до тебя достучаться?» «А разве это не одно из достойнейших занятий?» — отозвался Мефис с притворным изумлением. «То есть ты попросту сидел без дела и глазел в пустоту?» — фыркнул юноша. «Какой же ты твердолобый упрямец!» У меня нет ни малейшего желания тебе объяснять то, что ты не способен понять. Но не будем распыляться. Лучше скажи мне. Ты ведь чувствуешь это, не так ли? Неотступное, такое липкое чувство приближающейся опасности. Март напрягся, отстранив пустую миску, которую все еще держал в руках. Его пальцы непроизвольно сжались. Да, оно не отпускает с самого утра. Я сначала думал, это просто волнение. «Или всего лишь плод моего воображения?» «Но...» «На теперь ты знаешь, — перебил Мэфис, — «что это не просто твои фантазии. Это предчувствие вполне обосновано. С усилением твоей крови у тебя обострилось и восприятие. Впереди тебя ждет смерть, если ты не будешь готов. И я заговорил с тобой только потому, что не хочу сгинуть вместе с тобой». Он вновь замолчал. «Мэфис...» — осторожно позвал Март. Что ты хочешь этим сказать? Не мог бы ты объяснить более подробно, а то я уже не знаю, что и думать. Но в ответ ему было лишь молчание.